Глава двадцать третья. «Василий, позвоните, пожалуйста, Филиппу Федору, сообщите ему...» Начал я. «Нет-нет-нет!» — нет, испугался Бурмакин. «Я не могу принести такую новость отцу. Иван Павлович, пожалуйста, сделайте это сами». «Вася, тебе в дальнейшем не раз придется общаться с родственниками жертв», — вздохнул Борис. «Надо научиться разговаривать с людьми в тяжелой ситуации». «Не готов я сейчас к этому», — запаниковал следователь. «Ваня, будь человеком!» Я взял трубку домашнего телефона и позвонил. «Алло?» — ответил тихий женский голос. Я откашлялся. «Позовите, пожалуйста, господина Стена. «Кто его спрашивает?» Перешла на шепот незнакомка. «Василий Федорович Бурмакин», — солгал я. «Филипп не сможет подойти», — медленно ответила дама. «Когда лучше позвонить?» — продолжил я. «Никогда», — всхлипнули в телефоне. «Мой муж умер». Я растерялся. «Умер? Когда?» «Сегодня утром», — еле слышно уточнили на том конце провода. «Инфаркт. Ночью ему стало плохо. Скорая супруга увезла, но врачи оказались бессильны. Вы, наверное, отец кого-то из учеников Фила?» «Нет. Следователь. Снова соврал я. Простите, как вас зовут?» «Майя Капралова». «А по отчеству?» «Не надо. Я не старая. Мне двадцать два года». «Прошу прощения, но в документах господина Стена Нет упоминания о жене. Продолжал я. У нас гражданский брак. Учитывая ваш возраст, не вы мать Мирона? Произнес я. Нет. Стойте. Следователь, что-то случилось с Мироном? В морге сейчас находится тело молодого человека. Осторожно завел я. У нас есть подозрение, что погибший Мирон Стэн. К сожалению, состояние трупа не позволяет провести его визуальное опознание. Мы надеялись, что Филипп Эдуардович... — Вау! Его переехал поезд? Или он попал ко мне дробилку? — воскликнула Майя. В голосе ее звучала такая неприкрытая радость, что я опять на секунду потерял самообладание. — Надеюсь, подонку было очень больно. — продолжала собеседница. — Замечательная новость. Василий начал чесать нос. Борис опустил взгляд. «Могу сообщить адрес квартиры, куда мерзавец жить переехал, едва деньги зарабатывать начал», — вещала тем временем любовница Стена. «Наверное, там найдется его зубная щетка, расческа с волосами. Сделайте анализ ДНК. Очень надеюсь, что вы не ошибаетесь, и он на самом деле сдох». «Мирон чем-то вас обидел?» — уточнил я. — Меня не может оскорбить грязная свинья. Отчеканила Майя. Он пытался убить отца и меня. Я, вопреки его стараниям, жива. А Филипа ему удалось на тот свет отправить. Господин Стэн скончался сегодня, а его сын умер до того, как у отца случился инфаркт. Мирон не мог лишить его жизни. Остановил я Майю. — Ха! А кто довел Фила до сердечного приступа? «Из-за кого мой любимый таблетки глотал?» Закричала девушка. «Если хотите узнать правду о приезжайте завтра. Я этого м лучше всех знаю. Он отца ненавидел. Он его на тот свет отправил. Сегодня я не могу с вами встретиться. Завтра, в десять утра, всю правду про подлеца Мирона расскажу». «Ну и ну», — протянул Борис, когда я положил трубку на стол. «Иван Павлович, вы прямо побледнели!» «От женщины такая густая волна ненависти летела, что она вас чуть с ног не сбила». Слушал ее крик и одновременно исследовал закоулки соцсетей, пытаясь выяснить, куда Нинка спрятаться могла. «Мы с вами прервали беседу о тех, с кем Нина дружит в интернете. Я ее сейчас продолжу. Девочка хочет обрести друзей в сети, но у нее это плохо получается. Похоже, в гимназии она не пользуется популярностью. Из одноклассников у нее в подписчиках всего один человек». Илья Рыбаков. Класс не очень дружный, там каждый сам за себя. Нина подписана на знаменитостей, на модные журналы, на магазины, где торгуют одеждой, косметикой. А ее в друзья мало кто зовет. Новостями, которые выкладывает она, интересуются уже упомянутые Илья, Мирон Стен, несколько девочек ее возраста из разных городов, классная руководительница. Но та просматривает аккаунты всех своих подопечных. Ответственная дама. — заметил я. Но наивно полагать, что подростки, зная о недреманном оке, начнут откровенничать в сети. — Вы правы, — согласился Борис. Почитать их посты так все ребята просто ангелы плоти. В общей сложности на Нину подписано несколько человек, из них активны четверо. Классная дама, которая регулярно оставляет напоминания о всяких школьных делах. Илья и несколько сверстниц из Ярославля из Иванова. Они обсуждают модные новинки, телесериалы, эстрадных исполнителей. Остальные подписались, но никак себя не проявляют. Среди молчунов несколько тинейджеров из разных мест. Ну да я вам уже рассказывал о жизни Нины в сети. Но! Интересный момент. Одна из ее подписчиц спряталась за ником Кошечка Хаврошечка. У нее на странице имен нет. В открытом доступе информация, имя Фая Стеклова, возраст 16 лет, город проживания Москва. Вся активность этой школьницы в закрытой зоне. Я сначала решил, что она из тех, кто подписан на Нику, но не ходит к ней. А потом вдруг вспомнил, где слышал сочетание кошечка-хаврошечка. Да еще обратил внимание, что девочка-фаечка подписалась всего на двух человек. Нина и Вероника Стеклова. Зашел к последней, у нее все открыто. «Почему мне знакомы все эти имена?» Удивился я. «Фаина, Стеклова, Вероника...» Борис потер глаза. «Помните, я выяснил, что некая весьма активная дама пыталась обвинить Игоря Лапина в смерти своего зятя. Ее дочь заказала мужу в подарок картину «Кошечка-хаврошечка». И Егор вскоре умер, потому что художник спрятал в нее свою злую ауру и взял отравленные краски». «Бред!» — засмеялся Бурмакин. «Тю-тя-тю-тю!» -тю -тю «Друзья Вероники об этом же ей писали!» — кивнул Борис. «Что за чушь? Покажи мать психиатру! Если аура злая, то и ты должна была отравиться!» И так далее. Никакого дела против Лапина не возбуждали. Но поскольку Фаина ухитрилась дойти аж до самой верхушки МВД, с Игорем Андреевичем любезно поговорили. Владелец фирмы «Красота» показал сертификаты качества на все материалы, похихикал над своей ядовитой аурой, и госпожу Стеклову отправили лесом. «Зачем ей понадобился аккаунт Нины?» — недоумевал Василий. «Наверное, хотела там найти какие-нибудь порочащие Игоря Андреевича сведения», — предположил я. «Думала, что девочка может рассказать о семейных скандалах, тайнах». Борис встал и достал из холодильника пузырек с глазными каплями. Через восемь месяцев после смерти мужа Вероника уехала жить на Мальдивы. «Счастливица!» — позавидовала вдвое Василий. «Океан, песок, фрукты!» Борис воспользовался лекарством и снова сел за ноутбук. Вдова вступила в права наследства, получила деньги в банке. Сдала загородный дом, большую квартиру в центре Москвы, продала три новые иномарки, которые стояли в гараже покойника, и улетела. Обустроилась она на острове, который весьма популярен у россиян, купила гостиницу на 12 номеров и, похоже, счастлива. Постоянно демонстрирует фото своего отеля, зазывает клиентов. «О, вошел!» «Куда?» «Не понял я». Секретарь потер ладони. Подумал, что Фаина Григорьевна могла отправлять Нине сообщения, и подобрал пароль к закрытой от посторонних части аккаунта Лапиной. Если внимательно почитать, о чем человек пишет в интернете, то рано или поздно догадаешься, какой шифр он использует. Уж сколько раз твердили миру «Не пользуйтесь кличками домашних животных, годами рождения!» Но не в коня овес. «У Лапиных кошек собак нет!» Вставил свое замечание Василий. Борис не обратил внимания на слова Бурмакина. «Нина — яркая фанатка сериала «Девушки моды». Там несколько героинь. Нашему подростку больше всех нравится Аманда. У нее прозвище «Веник». «Очень гламурно!» — рассмеялся Василий. «Я написал «Веник». Не вошел. Попробовал «Веник» латинскими буквами. Тоже мимо», — стал объяснять Борис. Прибавил к словам цифру пятнадцать, год рождения. Все не то. И вдруг меня осенило. Нина хорошо учится, но у нее проблема с грамотностью. И я накропал «венек». Подумал, она вполне могла это слово с ошибкой написать. И что? Русский вариант не подошел. А «венек» латинскими буквами открыл ворота. Я оказался прав. За некоторое время до исчезновения девочки Фаина Григорьевна принялась отправлять ей сообщение. «Добрый вечер. Извините, если помешал», — произнес Генри, появляясь в гостиной. «Ох, у вас, наверное, рабочее совещание, но уже полшестого. Иван Павлович, Василий, Борис, вы же помните, что скоро придут гости?» «Конечно», — ответил я. «Временно прерываемся. Борис, накрывайте на стол. Пойду вино выберу». «Что старуха девочки писала?» — полюбопытствовал Василий. «Хоть намекните!» «Ее отец — преступник, который убивает людей, в частности, зятя Стекловой. В последнем письме она предложила Нине встречу, чтобы открыть некую семейную тайну», — объяснил Борис. «Завтра необходимо во что бы то ни стало пообщаться с госпожой Стекловой».